Отвяжись ты от Федора, худо будет. Он мне, чего, отец, что ли, нотации делать. Федор то, Федор все. Не приставай к мужику. Я думала, они хоть из-за кобеля поганого передерутся, а они только друг дружки по физиономии смазали. И опять Федор самый лучший стал, а я как будто распоследнее самое. Замечание мне делать. Из-за кобеля? Переспросил Плетнев быстро. Из-за какого кобеля? А из-за Федькинова.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 И сад удивленно дрогнул. Потом повернулся к Женьке, она отпрянула в страхе и вскочила на ноги. «Мы сейчас пойдем к Терезе Васильевне, а потом к Любе», — тихо сказал Алексей Александрович. «И ты будешь просить у Любы прощения. Я тебя заставлю».